Глава 42 «Значит, Эбигейл призналась в том, что знает про письмо», — сказал Бавуар. Они снова спустились в подвал Абержа. Здесь они были отрезаны от остального мира. В этом ограниченном пространстве все важные разговоры крутились вокруг подозрений и подозреваемых. Если рассматривать расследование как театральную постановку, сегодня на сцене было довольно многолюдно. Она сделала это без особой радости, но когда я показала ей то, что ты прислал, ей трудно было отпираться», — ответила Изабель. «По крайней мере, теперь мы знаем, что случилось с Марией», — произнес Бавуар. «И этот мотив в расследовании убийства Деби Шнайдер теперь исключается». «Точно ли знаем?» с сомнением проговорила Изабель. Арман и Жанги повернулись к ней. «Ну, хорошо», — Жанги подтолкнул к Изабель по столешнице письмо Пола Робинсона в полиэтиленовом пакете. «В этой предсмертной записке есть одна зацепка». «Но является ли записка признанием?» Теперь Бавуар рассмеялся, Потом подозрительно взглянул на нее. «Конечно, является!» «А ты что думаешь, Изабель?» — спросил Гамаш. «Что-то в этом письме меня зацепило». Она подтянула пакет к себе. Гамаш обогнул стол, остановился рядом с Изабель. Бавуар подошел к ней с другой стороны. «Почему Пол Робинсон не оставил записку при себе?» просила она. Большинство самоубийц так и поступают. Не все, но большинство. Или же он мог легко сделать копию этой записки и положить ее в банковскую ячейку, на тот случай, если оригинал потеряется. Все говорят о нем как о дотошном ученом. Почему же он не позаботился о том, чтобы у такого важного сообщения была копия? И зачем писать «Колет»? а не Эбигейл. Она уже вышла из детского возраста. Ей к тому времени исполнилось двадцать. Может быть, он хотел, чтобы рядом с ней был кто-то близкий, когда она будет читать это письмо, — сказал Гамаш. Возможно. Но он мог вложить в конверт отдельное письмо для Эбигейл, в котором мог бы написать, что любит ее и просит прощения. Как будет реагировать молодая женщина, узнав, что из-за нее отец убил ее сестру, а потом покончил с собой? Неужели была необходимость сообщать ей об этом? «Да, все это кажется странным», — согласился Жан Ги. «Я говорю, зачем вообще признаваться в таком ужасном поступке спустя столько лет?» «Но это другой вопрос», — сказала Изабель. «На самом деле он ни в чем не признается». «Как же не признается?» Гамаш ткнул пальцем в письмо. «Вот оно, признание!» «Нет, это не признание». Все трое в едином порыве склонились над письмом. Изабель чувствовала прикосновение плеча Жанны Ги, ощущала исходящий от шефа слабый запах сандалового дерева, с ноткой розовой туалетной воды. Он всегда носил с собой частицу своей жены. Она была с ним, как дыхание. «Черт бы меня побрал!» Гамаш выпрямился, поднес руку к подбородку, уставился на письмо. «Ты права», — сказал Жан Ги. «Нигде в письме не сказано, я убил Марию. А пишет он. Жанги взял письмо, что несет ответственность за ее смерть. Мол, это его вина, и он не может жить с тем, что сделал. Он оторвал взгляд от письма и посмотрел на Гамаша, на Изабель. Зная, что это предсмертная записка, мы сами наполнили смыслом все недосказанное. «И все же вероятность того, что убийство совершил он, остается», — заметила Изабель. «Хотя я обратила внимание, что он ничего такого не написал». «Еще он пишет», — Гамаш зачитал вслух. «Это не было преднамеренным. Я знаю». Он окинул взглядом коллег. Те кивнули неторопливо. «Не следовало бы ему остановиться на фразе «это не было преднамеренным», — сказал Жан-Ги. Они снова одновременно склонились над письмом. Гамаш, прищурившись от напряжения, пытался осмыслить написанное. — Почему же ты не признался напрямик? — спросил он человека, давно мертвого, но незримо присутствующего в этой комнате. «Почему ты отправил это письмо Калет Берж? Почему написал, что смерть Марии не была преднамеренной? Почему ты покончил с собой?» В полутьме подвала начала формироваться идея. «Нужно отправить это в лабораторию». Гамаш кивнул на письмо. «Пусть снимут отпечатки пальцев и проверят, есть ли ДНК». Он передал пакет Изабель. Да, и понадобится заключение почерковеда. Вы патрон. Он смотрел, как она сняла копию, потом положила письмо в специальный конверт и вручила агенту для доставки в Монреальскую лабораторию. Письмо покинуло стены подвала, и следом за ним устремились мысли Армана. Неужели ты в самом деле убил Марию? «Неужели ты убил ее своими руками?» Он подошел к большой доске, установленной в оперативном штабе технической службой. К доске были прикноплены фотографии. Место убийства, тело. Тут были схематические изображения места преступления, лыжни, обержа, костра, перемещения и взаимосвязи различных людей. Внизу на доске висели другие снимки. Бывший спортзал после стрельбы, фотографии анфасы в профиль Эдуарда Альфонса и юного Симона Тардифов, портрет Юэна Камерона. Теперь к ним добавились еще две фотографии. Пол Робинсон перед псевдонаучным стендовым докладом ложных корреляций и последняя с Марией Полом Эбигейл И Дебби». Гамаш взял черный фломастер и повернулся к своим коллегам. «Попытаемся прояснить кое-что. У нас есть несколько сценариев. Первый. Намеченной жертвой новогодней вечеринки была Эбигейл Робинсон. С этими словами он вписал ее имя в пункт «Жертва». Рядом под словом «Мотив» он вывел. Компания по массовой эвтаназии — шантаж. В графу «Подозреваемые» он внес имена Винсента Жильбера и Калетра Берш. «Не исключается и Симон Тардив», — добавила Изабель, хотя он в самом низу списка. «Согласен». «Другой сценарий», — продолжил Гамаш, — «состоит в том, что мадам Шнайдер и была все время намеченной жертвой». «А мотив?» — спросил Жанги. «Мы думали, что Марию убила она, но после письма Пола Робинсона...» «Мы не знаем, наверняка, является ли это письмо признанием», — сказала Изабель. Она уперлась локтями в столешницу, наклонилась над столом. «Эбигейл все это время считала, что Марию убил отец», — произнес Гамаш. «Но мы вернулись к другой версии. Может быть, разбирая вещи, она находит что-то такое...» Из чего делает вывод, что он не убивал Марию, узнает правду, что Мария убила Дебби, сказал Бавуар. Арман одобрительным жестом направил на него фломастер, потом повернулся и обвел имя Дебби кружочком. А мотив? спросил он. По мнению Эбигейл, Дебби становится убийцей не только сестры, которую Эбигейл любила, но и опосредованно отца. «Отца, отправившего мадам Роберш письмо», — продолжил Бовуар, в котором просят показать его Эбигейл, считая, что она и убила Марию. Таким образом, он давал дочери понять, что ей ничто не угрожает. «Вот только она никого не убивала», — проговорила Изабель. «Вы можете себе представить, какими были бы ее чувства?» Если бы она поняла, ее отец столько лет жил с убеждением, что она убила свою сестру, а потом, не имея на то никаких оснований, наложил на себя руки. И как бы она тогда относилась к Дебби? «Она бы ее возненавидела», — сказал Бавуар. Но Изабель отрицательно качала головой. «Я думаю, мы сильно все усложняем. «Мотив, по-моему, должен быть связан с чем-то недавним». «Так это и было недавно», — заметил Бавуар, — «для Эбигейл». «Продолжай», — сказал Гамаш Изабель. «Что, по-твоему, произошло?» «Я думаю, правилен ваш первый сценарий. Намеченной жертвой была Эбигейл. Думаю, кто-то на вечеринке увидел ее. Этому человеку была ненавистна программа Робинсон, и он решил не упускать шанса остановить ее». «А кандидаты у тебя есть?» — спросил Бовуар. Винсент Джильбер, может быть, с помощью калетра Берш», — предложила Изабель. У них был мотив, и возможность тоже была. Гамаш повернулся к доске, принялся разглядывать фотографии, схемы. Что-то не складывалось, не хватало какого-то маленького фрагмента. Потом он подошел к столу и перечитал письмо и начал прозревать. «Есть еще кое-что, патрон!» — сказал Жан Ги, занимая место Гамаша у доски. Он взял красный фломастер и написал «Хания Даут». Гамаш вскинул брови. Как он мог о ней забыть? Может быть, потому что другие находились на виду и чуть ли не подпрыгивали, чтобы на них обратили внимание? Ахния Дауд держалась незаметно, с мачете в руке, невидимая в темноте. Он подумал, не осталось ли в этой молодой женщине запало на еще одно последнее убийство. А потом сова бьянале. Все будет хорошо. Она могла отложить мачете в сторону, утихомириться. Он положил письмо. «Я думаю, нам пора пообедать». Они решили, что в Аберже, где полно подозреваемых, будет не слишком уютно сидеть за обеденным столом, и отправились к Гамашам. Арман пошел в кухню к Рейн-Мари, а Изабель и Жанги удобно устроились в гостиной. Арман с порога увидел ханию Дауд с длинным ножом в руке, направленным на Рейн-Мари, которая стояла к ней спиной. Он почувствовал, как ёкнуло сердце, как напряглись мышцы. Все вокруг замедлило движение, кроме готовой обрушиться волны ужаса и адреналина. А потом, также мгновенно, мир стал прежним. Издержки профессии. Фейерверки казались выстрелами, а все ножи оружием убийства, в особенности, когда они направлены на любимого человека. «Я не знал, что вы здесь». — сказал он хней. Это очевидно, и я вижу, какое доставило вам удовольствие. Он улыбнулся. — Нет, вы просто увидели мое удивление. Мы всегда вам рады. — Привет, Арман. Рейн-Мари повернулась. Я уговорила нею остаться на обед. Она была настолько любезна, что согласилась съездить со мной к Гартонам, отдать им последнюю коробку. Арман поцеловал жену в щеку. Потом взял кухонную доску, багет, нож. В кухне стоял аромат тушеного в вине петуха и свежего базилика. Хня порвала его листья и выложила на блюдо с нарезанными помидорами и бурратой. Даниэль, семьей и Ани с детьми уже вернулись в Монреаль. Они собирались погостить еще, но Рейнмари и Арман решили, что ему лучше уехать. В другой раз останутся подольше, когда в деревне... Не будет убийцы. Что, впрочем, для трех сосен было вариантом маловероятным. Что еще мне сделать? спросила Хания. Можете поставить это блюдо на стол, сказала рейн мари а потом налейте себе вина и присоединяйтесь к остальным в гостиной. Обед будет минут через двадцать. Ханья поставила томаты и Бурату на сосновый стол, но в гостиную не пошла. Она направилась в дальний конец кухни то и дело останавливаясь, чтобы рассмотреть картины на стенах. Портреты, несколько работ в стиле наивного искусства, пейзажи и одна небольшая скромная рамка. «Это... да, она», — сказала Рейн-Мари. «Долго искала. Оригинал». «Единственная в своем роде», — спросила Ханья, подходя почти вплотную к маленькой фотографии «Одного кристаллика-снежинки». «И как вы съездили к гортонам? поинтересовался Арман. Рейн-Мари начала рассказывать, а он наблюдал за ханьей. Она удобно устроилась в кресле у печки и смотрела в темноту за окном. «Ты не говорила им об их матери и о ее Камероне?» «Нет, не каждую правду стоит озвучивать». У них есть коробка, они могут посмотреть ее содержимое, если им интересно. Я думаю, они догадываются, что внутри есть что-то необычное. Но в любом случае у них остается выбор». Она взглянула на гостью и, понизив голос, произнесла. «Я думаю, она больше не хочет». «Не хочет чего?» — не понял он. «Убивать? Быть героиней Судана? «Посмотри на нее. Она почти совсем ребенок. Наверное, она хочет жить нормальной жизнью, просыпаться и встречаться с Кларой в бестро за завтраком, обсуждать книги с Мирной, заглядывать к нам на чай или обед и не беспокоиться обо всех девочках, обо всех женщинах, которые ждут, когда она придет и спасет их». «Утихомириться», — сказал Арман. Она смотрела, как он ставит чайник. Если бы только это было возможно. Когда Рейн-Мари вернулась в гостиную, Арман подошел к Хнии с чашкой чая. «Вы не возражаете?» Он кивнул на кресло, стоящее напротив. «Бога ради!» Он сел с мыслью о том, что Хния, казалось бы, царит везде, где бы ни появилась. И в то же время она всюду чужая. «Вы убили Деби Шнайдер. Брови хни исчезли под хиджабом. Светский разговор, старший инспектор?» Он улыбнулся и промолчал. «Или вы так расследуете преступление? Снова и снова задаете один и тот же вопрос, пока вам не отвечают «да»?» «Или пока не наступает время ложиться спать?» Это было заявлено так громко, что удивило даже ее. Она рассмеялась. «Что ж», — произнесла Ханья наконец, — «я могу сказать по этому поводу, что ваше расследование — настоящее говношоу, если вы все еще подозреваете меня. Так у вас говорят, да? Говношоу?» Меня Рут научила этому слову. Она рассказывала, как Клара делала карьеру в живописи. «Да, есть такое словечко. Вы не ответили на мой вопрос». «Так вы его всерьез задавали?» А он уже не улыбался, смотрел на нее задумчиво и строго. «Нет, я ее не убивала. Я вам правду сказала в прошлый раз. Убить человека не означает уничтожить его идею. И если бы я хотела покончить с профессором Робинсон, то как глупо было бы с моей стороны убить не того человека». Такого просчета я никогда бы не допустила. На некоторое время воцарилось молчание, столь напряженное, что кругом будто потрескивали электрические искры. «Мы все совершаем ошибки. На морозе, да еще в темноте, в спешке. Можно и обознаться. Верно», — сказала она. «Но не такие ошибки. Человеческая жизнь священна. Это нечто иное». «Я узнала это в лагерях. Когда видишь перед собой столько смертей, начинаешь ценить жизнь. Когда видишь столько жестокости, начинаешь ценить доброту. Но признаете ли вы ее? Потому что она там. Он показал на соседнюю комнату, а вы здесь. Он поставил чашку». «Я иду в гостиную. Хотите пойти со мной?» «Нет, мне и тут хорошо». Он кивнул. «Если передумаете...» «Ральф, что ты делаешь там?» Но кое-какое представление о том, что делает Хания Даут, он имел.